«Главное — это достигнуть желаемого», — грубо заявил Верт. «А не то, как ты его достиг!» Они начали подниматься по спиральной лестнице. Ринсвинт уселся на ступеньке, хмуро уставившись в темноту. Ему на плечо легла чья-то рука. Это был два цветок, и он держал октаву. «Так с книгами не обращаются. Посмотри!» Он выгнул переплет в обратную сторону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 научила его видеть ситуацию такой, какая она есть. Несомненно, было одно. Ринсвинт не мог смотреть на Траймона. Ему сразу захотелось удрать куда-нибудь подальше. Желудок от страха скрутила резкая боль. Но другие, похоже, ничего не заметили. И еще стояли они очень уж неподвижно.